Глава 33. Настолько ошеломлена, что слов просто нет. Время застыло. Хочется хорошо врезать ремику за произвол, но руки мелко дрожат и не слушаются. Как же так? А как же слова генерала об опасности его тьмы? Генерал врал или все-таки решил меня добить лично? А Шантор, не дождавшись от меня реакции, по-хозяйски обнимает за талию, притягивает к себе, властно сжимая, и наклоняется, кажется, собираясь поцеловать. Нет, громко и четко произносит султан, не смей. То, что сейчас произошло, прямое мне оскорбление. Султан объявляет войну. Наша территория не намного меньше вашей, шаманы сильны и многочисленны. Небел, почему ты это допустил? Я и не предполагал, что из-за женщины ты забудешь о многолетней дружбе. По залу опять пронеслись ошеломленные вздухи. Война. Рэмик зло прищурился, отпустил меня и повернулся к султану, но ответил император. «Хочу заметить, Акселан, это не я пришел к тебе домой с требованиями отдать мне женщину. Представляю, куда бы ты отправил меня с моими требованиями и претензиями, так что я еще был достаточно мягок. Слова о войне первым произнес ты». Лицо султана дрогнуло, кажется, он засомневался в своем решении. «Пока это всего лишь обручение. Если мне вернут шали ос нетронутый, я буду только способствовать миру между нашими землями. Дам за нее выкуп и пойду на так давно предлагаемую вами совместную разработку месторождений магических источников». Судя по тому, как загорелись глаза Небиула и удивленно вытянулось его лицо, его коллега посулил действительно хороший куш за меня. Но тут масло в огонь подлил Ашентор, произнеся насмешливо. «Высылай к нам свой военный флот, султан. Я их встречу достойно. К тому времени, как они дойдут, моя шали уже будет глубоко беременна». «Что?» «Что?» — взревел Акселан. «Кажется, султан сейчас лопнет от злости. Я сама сейчас лопну. Как минимум от возмущения. Но надо молчать. Из двух зол султан и генерал Рэмик как-то роднее и ближе, что ли». И вот в этот напряженный момент, когда все рушится, две цивилизации готовы пойти друг на друга войной, император хохотнул, портив все впечатление и поинтересовался. «Рэм, а глубоко беременна это как?» «Это я уже шали буду демонстрировать. Как?» «Послушай, Рэм, ты, конечно, хорошую невесту себя отхватил, но тут так политическая ситуация напряженно складывается, думаю... «Пора окончить бал и пообщаться с нашими гостями в приватной обстановке». Ашантор пожал плечами. «Как скажете, Ваше Величество, хотя я не вижу, о чем тут можно говорить. Может, вы лучше сами, а я пойду невесте объясню, как ее глубоко беременной буду делать». Аксилан заговорил на своем языке, и, судя по злости и экспрессии, это не магические заклинания, а простые проклятия. Небел, кажется, тоже начинает выходить из себя. «У генерала так и вовсе, по-моему, крышу снесло». В жизни каждой девушки, женщины, лиры, ведьмы, наступает момент, когда нужно просто и красиво уйти. В обморок. Правильному обмороку у меня уже успели обучить на этикете. Закрыла глаза и медленно оседаю. Меня тут же подхватили мужские руки. «А это вот не надо!» Распахнула глаза и смотрю в лицо нахмурившегося генерала. «Здесь что-то душное, у меня голова кружится. Может, я пойду?» Тебя отведут в твои покое. Я сейчас здесь разберусь и приду тебя забрать. Угу, конечно, конечно. В окружении стражи я выхожу из зала, но в одном из коридоров опять имитирую не обморок, и прошу выйти посидеть на свежий воздух. Стража неуверенно переглянулась, но мне все-таки позволили выйти во двор, несмотря на приказ генерала довести меня прямо до покоев. Не теряя времени, зову Фарта. Мне это нужно, нужно сбежать. Дворцовые стены душат, руки жгут брачные татуировки. И я очень зла. Фарт по эмоциональной связи лишь грустно фыркнул. Похоже, конь заперт в конюшне. А вот Индегерт с готовностью откликнулся. Кажется, император упоминал, что умного коня держат в особых условиях. В просторном вольере, из которого нетрудно выйти. Я не собираюсь забирать Инди. Только выбраться отсюда, а потом я прослежу, чтобы конь вернулся целым и невредимым обратно. Стражи не ожидала, что с неба, спустя какое-то время, на них вдруг кинется целая стая чаек, которых окажется так много, что на несколько важных для меня мгновений случится полный хаос. Зажжет выскочивший из-за угла конь, который встанет на дыбы, заставляя вояк разойтись. Никто бы не стал трогать императорского коня и любимца. Вскочила Нейдегерда, и, и на всем скаку мы понеслись к выходу. Из-за притока гостей в замок ворота открыты. Стражники попытались преградить мне выход, но и в них бросилась сопровождающий меня стая человек. Я свободна. Индегерт, не сбавляя ходом, чится по улочкам. Я не слежу за дорогой, доверившись животному, которое ловко обходит всех встречных людей. Быстрей, быстрей. В груди все жалость. Неужели все? Попалось? Что за представление устроили сильные мира сего? Я была словно игрушка в руках заигравшихся мальчишек. Ремик взял, не спрашивая, что хотел. Императора я вообще понять не могу. Все так наиграно. По-моему, даже не расстроился, что у него невесту увели. И уже задумался о взаимовыгодном договоре с султаном. Про Акселаной говорить нечего. Делили, как добычу. А вот не получит. Никто. Кажется, впервые я по-настоящему начала понимать древних ведьм. Они боролись за свободу и умирали за нее. Они ушли достойно, так и не покоренные магами. Они не стали играть по чужим правилам, по указке, становясь племенными кобылами. В этом все дело. А я хотела принизить их заслуги и память, желая заключить мир, подчиняясь. Конь уже за пределами города. Мы несемся по полям. Грозно хмурится небо, поднимается сильный ветер. громыхнуло, В воздухе запахло дождем. Сегодня будет гроза. А я приму стихию покровителя. Буду рада любой, что меня примет. Я стану сильной и не позволю больше никому ничего решать за меня». Индегерт замедлил ход. Поле неожиданно закончилось. Мы на краю обрыва, а внизу бушует океан. Прищурилась и глубоко, с наслаждением, вдыхаю свежий воздух. Ветерок радостно треплет волосы. Он рад меня вновь встретить. Вдалеке, в лучах заката, виднеется замок генерала. К счастью, действительно далеко отсюда. «Спускаемся к берегу, Индегерт. Хочу быть поближе к воде». Надеюсь, если у меня все получится, близость океана поможет принять покровительство воды. Вот и берег. Спешилась, поблагодарила друга и отправила домой, попросив Чаек проследить, чтобы он благополучно вернулся. Если что-то пойдет не так, мне сообщат. Буря становится сильнее, раскаты грома слышны все чаще, в небе сверкнула первая молния. Немедлю. Действую по наитию. Мысленно обращаюсь ко всем стихиям сразу. Я Шали Ос, дитя, рожденное во время бури, в миг, когда стихии бесновались и шалили на земле. Дочь моряка и булочницы, ведьма, любимица и баловень стихий. Взываю к вам, друзья, и прошу меня принять. Я чувствую, что готова. В моем сердце бушует буря. Я сама уже ощущаю себя нравной стихией. Но мне нужно осознать себя, понять, с какой же силой я близка, «И мне нужна помощь!» Я потерялась, мечусь в сомнениях и в то же время, как никогда, уверена в этом шаге. «Пожалуйста!» Мне до последнего казалось, что стихии посмеются над просьбой одной наглой рыжей ведьмочки, хотя мне обычно никогда не отказывали, если просила. А тут я отчаянно взываю. Меня подхватила неизвестная сила. Я раскинула руки в знак готовности и полного доверия. В этот самый последний момент Исчезли злость, обида, волнение. Я вдруг поняла, что что бы со мной ни случилось, как бы я сейчас ни изменилась, стихии всегда будут со мной. Я так и останусь их любимицей и никогда, никогда не буду одна. В каком бы уголке мира ни находилась, мне везде будут рады, а значит, я везде дома. Спокойствие мое, правда, долго не продлилось. Взявшись из ниоткуда языки пламени, обошли ступни и вскоре окутали ноги запаниковала, задергалась, безрезультатно пытаясь отогнать от себя стихию. Все же те, кто говорил, что у меня огненные стихии, были правы. Я так надеялась на воду. Жаль. Но совсем немного. Огонь, значит, огонь. Пламя, словно чувствуя мое недовольство из теплого и ласкового, стало обжигающим. Оно поднимается все выше, уже охватило подол моего платья и удушливым кольцом готово перекинуться на талию, но нет. Океан яростной волной ударил о берег, Окатив меня фонтаном брызг и словно отогнал пламя, Италия окружила настоящая водная воронка. Огонь так и остался на ногах, не отдав завоеванную территорию, но уже не стремясь выше. Я радостно хохочу. «Неужели? Меня приняли сразу две стихии!» «Вода все-таки не бросила!» Поднимаю руки вверх, ожидая, что сейчас вода окутает меня с головой, но опять нет. Водная стихия застывает на уровне груди, а плечи вдруг ласково окутывает знакомый ветерок. Но почему сейчас? Неужели ветер тоже меня принял? Волосы растрепались. Я растерянно и безмерно счастлива. Не понимаю, как так может быть и что делать дальше. И тут я слышу глаз земли. Земля ворчит на меня, но по-доброму, из-за того, что я помешала ее сну. Мне на голову упал взявшийся из ниоткуда ком земли. «Нет, это не принятие стихии. Я уже знаю ее ответ. Это не мой покровитель, а ком как знак, в случае чего звать на помощь можно и ее. По голове нечто вроде совета, чтобы больше думала ею, прежде чем пользоваться силой покровителей». Встряхнула головой, сплюнула грязь и искренне поблагодарила землю. Ветерок ласково пощекотал шею, вода обняла, словно родная мама, а огонь весело всколыхнул юбку. Стихии мягко опустили меня на песок. Ветерок сбежал, вода превратилась в брызги и опала к моим ногам. Последним исчез огонь, словно впитавшись в меня. Чувствую себя великолепно. Кажется, что я всемогуща. С неба заморосил дождь, грозящий вот-вот превратиться в ливень. О нет, дождь немного пролился и хватит. Уже не то настроение. Махнула рукой и муросить тут же перестала, а тучи стали быстро развеиваться, открывая вид на просто потрясающий багровый закат. Теперь осталась самая малость — выбрать свой путь. Океан, генеральский замок, столица. Не успела сделать и шага ни в одном из направлений. Упала на песок, как подкошенная. Меня спеленала жуткая голодная тьма. Я оказалась в коконе. Пытаясь зажечь в руках огонь, не выходит — Зову воду и ветер, но во тьме их попросту нет. Признаюсь, запаниковала. Не могу сделать и вздоха. Наконец, тьма спала, но не до конца, ощущая ее мягкие касания на своих руках. Но сейчас не до нее. Жадно глотаю ртом воздух. Чуть не задохнулась там. И замираю. Надо мной навис Ашентор. Хоть одна малейшая глупость с твоей стороны, и кокон появится вновь. «Это контролирую не я, а тьма», – спокойно произнес генерал. Затем наклонился и поднял меня с песка к себе на руки. Я даже пошевелиться теперь боюсь лишний раз. И тут Ремик вполне будничным тоном поинтересовался. «Так, Шаля, что это было?» «Ну, обряд принятия стихии провела». «Это я понял. Зачем?» «Ну, глубоко беременеть не хочется», – подсказал ответ мужчина. Согласно кивнула головой и шмыгнула носом. «Что теперь будет? Война?» «Нет, конечно. Султан не дурак. Империя ему не по зубам». «А как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Если бы не тьма, вообще было бы отлично». «Что-то нестандартное ощущаешь? Может, хочется убивать, мстить, сжигать деревни?» «Нет, нет, ничего такого, наоборот». Вон грозу разогнала. Хорошо. Ашентор развернулся и понес меня к коню. Раз, и меня уже закинули в седло. Генерал уселся сзади. А если бы хотелось убивать и прочее? Ничего страшного, я рядом. Но так все же спокойнее. Мне не надо переживать, что жена сходит с ума, не в силах справиться с влиянием стихии. Я вам не жена. Шали, прими это. У тебя обручальные тату. Все. Так ведь обручение – это еще не свадьба. Ашентор хмыкнул. «Понимаешь, Шаля, я прямой наследник императора. Я следую тем же традициям, что приняты в императорской семье. И жениться могу только один раз. Это обручение уже бесповоротно. А женой ты станешь, как только мы переспим. То есть к утру так точно». «Я предлагаю отложить свадьбу». «Как надолго?» «До лучших времен». «Сейчас и так времена замечательные. Лучше не придумаешь». «Господин Ашентор». «Можно просто, Рэм. И на «ты». «Да неужели?» Рем? а как же тьма? Плохой контроль?» «Я подумал и решил, что лучше уж я тебя сам убью, чем кому-нибудь отдам». «Ммм... Это так... Э -э романтично?» Ашентор неожиданно расхохотался. «Вообще настроение у начальника имперской армии кажется вполне себе отличное». «Шаль, я шучу. Просто теперь мне придется разобраться с наследием моей матери». Я не получу власти над тьмой, пока не вернусь домой и не вступлю в наследство. Делать это мне по многим причинам не хотелось. Но раз я теперь женатый человек, придется брать на себя груз ответственности. Мама. А кто у вас мама? Где дом? Тарген. Поперхнулась воздухом. Подземное царство? Да это же мифы. Кажется, Ремик уже успел сойти с ума. Ну, он как улыбается благостно. Опять шутка? Увы, нет. «Обман?» Надолго замолчала. Рэмик не торопится, его конь идет шагом по направлению к замку. «Так, кто тогда мама?» Произнесла наконец я. «Мама была демоном». «Была?» «Да. Если точнее, очень молодой демоницей по меркам Таргена. И правила совсем недолго. Ее и всех моих братьев и сестер убил мой дядя, ее младший брат. Дядя сейчас на троне, меня одного успели не то, чтобы спасти». По меркам подземного мира во мне слишком много человеческого. Там я считался почти бракованным, слабым. И, по сути, меня не стали преследовать, видимо, решив, что если вернусь, запросто добьют. Надо сказать, что назад я не стремился никогда. Здесь мне нравится куда больше, а там, мягко скажем, мрачновато даже для меня. То есть вы... Ты наследник Таргена? Неверяще шепчу я. Формальный наследник. Чтобы ты понимала, Шали. «Наследник довольно злачного места, в котором у меня нет никакого желания жить. С подданными демонами, постоянно грызущимися между собой. Мне нравится война, но жить в ней постоянно не вижу смысла. Там постоянно идет война ради войны, но я туда все-таки вернусь. Убью родственника, заберу власть, возьму контроль над тьмой и, скорее всего, уйду, назначив наместника». «Это реальный план?» «Да, вполне» но торопиться мне пока особо некуда, с тьмой пока еще так удаются договариваться. «А где же вход в подземное царство?» «На твоих территориях, Шали. Точнее, уже на наших». Открыла рот и не могу выдавить ни звука. Кажется, Ремик поставил своей целью завалить меня новой ошеломительной информацией, чтобы лишний раз не рыпалась. «Я не верю». «Мне нет смысла тебе врать, Шали. В это время Агран уже приблизился к замку, а Шантор под любопытными взглядами стражников снял меня с лошади и все так же на руках, словно добычу понес внутрь замка. Место прибытия меня не удивило, но и не порадовало. Хозяйская спальня. Генерал опустил меня прямо на свою постель. Полагаю, Шали, у тебя есть еще вопросы. Да-да, много, нервно откликнулась я. Лучше разговора, чем подтверждение брака. Долгие разговоры до утра. «Тогда я распоряжусь принести нам ужин сюда». Уже попивая, безусловно, вкусный зеленый чай, аккуратно рассматривая своего, предположительно, будущего мужа. Ну, в плане внешности у меня никаких замечаний нет. Да и в целом все хорошо, характер только подкачал. Причем, возможно, у меня. Я думаю, о Шенторе в жены куда больше бы подошла девушка, любящая беспрекословное подчинение и, главное, очень спокойная и терпеливая. Увы, не обладаю этими чертами характера. Шалем, ты уверена, что не хочешь принять ванну?» «Заботливо интересуется генерал». «Нет-нет». «Да, мой наряд уже не так шикарен, пострепался, хотя огонь и не стал сжигать ткань. Я изрядно пропылилась во время сегодняшнего приключения, но сменной одежды у меня нет. Ванная Ремика непосредственно к спальне примыкает, и сам мужчина смотрит на меня голодным черным взглядом так, что если я туда пойду, то, скорее всего, все разговоры будут отложены до утра». «Как ты себя чувствуешь, Шали? «Хорошо». «До сих пор нет тяги к поджигательству?» «Нет, а должна быть?» «Хм, я подъехал уже к финалу, но видел, как ты полыхала. Тебя ведь огненная стихия приняла?» «Нет, точнее, да. Не только она». Брови шантуры удивленно взметнулись вверх. «Кажется, такого поворота генерал не ожидал. Мне удалось его удивить». «Это невозможно» твердо произнес Ремик. Такого еще никогда не было. Не веришь? Нет. Мне нет смысла врать, передразнила я недавний ответ генерала. Какая стихия еще тебя приняла? Видимо, вода. Улыбнулась широко и по-доброму, тяну с ответом, испытывая на прочность любопытство Ремика. Вот она, сладкая месть. Шали! Раскрыла правую ладонь, и на ней тут же затеплился яркий веселый огонек. Раскрыла вторую ладонь, и на ней тут же появилась игривая водяная змейка, плавающая по кругу. Из ниоткуда взявшийся ветер тут же задул огонек, а змейку превратил в брызги. Встряхнула рукой, и вода исчезла, словно ее и не было.